Ничего серьёзного, только ожоги и царапины да несколько лёгких ран в группе прикрытия. В целом всё прошло по плану. Как только раздался взрыв, девушки закоротили силовые и телефонные сети октогона, потом прошли через туннель и вывели из строя аварийный электрогенератор. Остальное ты видел. Потерял сознание ты только в машине. Я бы с радостью раньше его потерял, но мне не хотелось, чтобы меня тащили эти амазонки. Они не очень бережно обращаются с мужчинами. Надеюсь, теперь меня произведут в почётные девушки. Ну, это ещё неизвестно. Звонил доктор Мутфак, сказал, что край скоро заговорит. Пойдём к нему, я так долго ждал этого разговора. Выбравшись из постели, я почувствовал себя старше на 1000 лет, казалось, что даже мышцы скрипят. На мне был купальный костюм, на Анжели не тоже. В отеле Рингабаллиги свободный стиль был делом обычным.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 что доктору удалось вытянуть из этого не человека. Никакой он не человек, скипел доктор Мутфак, пока я спал, он упорно работал в мини-лаборатории при гостиничной больнице. Я готов поставить на кон свою репутацию. Насколько я понимаю, ваша репутация имеет вес только в области нейроаналитики, возразил я. Вы уверены, я не потерплю оскорблений.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 я могу показать вам такие клетки, что вы остолбенеете от удивления, так что я знаю, что говорю. У этого субъекта клетки вполне человеческие, значит, он человек, нормальный гомо сапиенс. Но ведь есть существенные признаки низкой температуры тела, отсутствие эмоций и прочее. Всё в пределах обычных вариаций. Приспособляемость людей очень высока. Каждая конкретная среда обитания требует своей формы адаптации. В литературе встречаются куда более интересные случаи, чем этот индивидуум. А это в случае им не робот? спросила Анжелина через чур невинно и отскочила, когда я кинулся к ней, похоже, моя теория рухнула. Когда с ним можно будет поговорить? спросил я. Скоро, скоро. Позвольте полюбопытствовать. Как вам удалось заставить его отвечать вам? Хороший вопрос. Мутфак задумчиво перебирал седую бороду, размышляя над тем, как бы получше объяснить святые тайны медицины такому профану, как я. Поскольку этот человек несёт персональную ответственность за злостное вмешательство в ваш мозг, я не считаю себя обязанным придерживаться обычных этических норм, принятых между врачом и пациентом. К тому же, именно этот человек руководил вторжением на мою родную планету. Вы делаете успехи, доктор. Я целенаправленно изменил его мыслительные процессы с учётом наших интересов. Нелегко было решиться на такое, ведь по отношению к вам был совершён аналогичный акт морального насилия, но я решил принять на себя всю ответственность. То, что он попал сюда в бессознательном состоянии, значительно упростило задачу. Я внедрил ложные воспоминания и подверг регрессии центр эмоций, реорганизовал участки памяти. В общем, сделал то, чего буду ужасно стыдиться всю оставшуюся жизнь. "Отказался ещё немного, и мутфак расплачется". Я ободряюще похлопал его по плечу. "Идёт война, доктор, и сейчас вы солдат. Своими делами вы приближаете победу, и вы достойны всяческого уважения". Всё равно это будет мучить меня всегда. Он встряхнулся и снова превратился в учёного сухаря. Через несколько минут я выведу пациента из глубокого транса. Он проснётся, но его сознание останется пассивным.